Глава 7. Мне с трудом удалось протиснуться в довольно узкий проход. Фот, когда порадуешься о т с у т с т в и ю лишних килограммов и хорошей физической подготовки. Слава Богу, я никогда не прогуливала уроки физкультуры, как остальные занятия. Их я посещала крайне нерегулярно, чем вызывало негодование профессоров. Правда, негодовали они не особенно долго. так как узрели в моем отсутствии положительные стороны в виде целостности кабинетов и дорогостоящего оборудования. За постоянную порчу казенного имущества ко мне прикрепилась кличка «Ходячая катастрофа» или просто «Армагетон». Некоторые первокурсники наивно полагали, что это фамилия у меня такая. К моему удивлению, дальше туннель становился не просто высоким, а высоченным. Я свободно могла прыгать со скакалкой, не задевая потолка. Стены выложены серым камнем, пахло сыростью давно непроветриемого помещения. Немного плесенью, а в остальном жить можно. Может, за неимением избушки стоит переехать сюда? Впрочем, нет. Я ведь здесь т о л ь к о до приезда группы истребителей нечисти. Досадно. Кто знал, что здесь так интересно? Вот земелья всякие, з м е и Горынычи. Кстати, о змее. Я высунула изрядно перепачканную землей голову обратно в провал. «Горыныч, лезь ко мне, ты вполне можешь здесь пройти». «Как?» – немного опешил он. «Ногами!» – Регон о заметила я. «Только не говори, что и ног у тебя тоже нет». «Нет, ноги у меня есть!» – тряхнул головой Горыныч и о п о с л е в о покосился в мою сторону, словно я собиралась эти самые ноги отрубить. «Как я к тебе пролезу?» «Очень просто. Расширь лапами проход». Всего через пару минут мы продолжили путь вместе. Туннель действительно смог вместить Горыныча. Правда, тот все время задевал боками каменную кладку. поминутно извиняясь перед кем-то невидимым. Еще одно неудобство – передвигаться приходилось на ощупь. Спичек не было, фонарика тоже, освещение в данном сооружении строители не предусмотрели. Очень нелюбезно с их стороны. Вдруг кто-нибудь надумает зайти в гости, все руки обдерет и вдобавок споткнется в темноте и нос р а с к в а с и т И хорошо получится, и хозяевам перед гостем будет неловко. Впрочем, может, такова им задумка? и хотели приваживать незваных гостей? В самом деле, порядочные люди перед визитом звонят и предупреждают о своем приходе. «Ой!» – воскликнула я, наткнувшись в темноте на неожиданную преграду. Между прочим, прибольно ш а р а х н у л а с обо что-то лбом. Руки-то были заняты ощупыванием стен. «Что случилось?» – испуганно спросил Горыныч, но я не успела ответить, как он налетел на меня сзади и буквально расплющил по твердой поверхности преграды. Что-то острое и твердое вонзилось мне в живот». При всем желании я не могла издать хотя бы звук. Как говорится, не охнуть, не вздохнуть. «Госпожа ведьма!» «Вы где?» – заорал змей так, что вдобавок вызвал у меня легкую контузию. Из потолка посыпала штукатурка. «Здесь я!» – на последнем дыхании п р о х р и п е л а я, ощущая себя лягушкой под асфальтовым катком. «Где?» «Прямо между тобой и стенкой!» «Да, извините, просто слезь с меня!» Змолилась я, стремительно теряя остатки кислорода в легких. «Не могу! Я застрял!» «Здорово! Мне суждено умереть придавленной к стене змеем, как муха газетой. Я даже всхлипнула от поднявшейся в душе жалости к себе любимой. Это ж надо! Какой бесславный конец!» Расслабилась, решив смириться с неизбежным. «Какой смысл бороться?» «Впереди стена, сзади огромный ящер. Ноги безвольно обмякли, и я тихо сползла по стенке вниз». обдирая спину а многочисленные чешуйки Горыныча. «О чудо!» «Вободно!» С хрипом судорожно о т д ы х а л а восхитительный, затхлый воздух. «Горыныч, сделай мне одолжение», – прохрепела я с пола. «Какое?» «Постой спокойно несколько минут, пока я проползу тебя между ног». Хорошо, хоть у я щ е р о в половые органы расположены иначе. Не улыбалась наткнуться в темноте на что-то совсем уж неприличное. «Итак...» познакомилась с н а т о м и друг друга т е с н е й некуда. Между прочим, здесь дверь. Послышался из темноты голос ящера. Где? Слегка п е ш и л а я от такого открытия. И почему он умудрился заметить дверь в кромешной темноте, а я нет? Может, у него ночное зрение лучше? Прямо передо мной. Ты к ней прижималась. А с чего ты взял, что это непременно дверь? По мне поверхность как поверхность. Скорее на тупик в лабиринте смахивает. Здесь есть ручка. Одна фраза Разбила в пух и прах мои доводы. Теперь понятно, что именно упиралась мне в живот. Я-то думала, так, просто неровность поверхности. Попробую ее открыть, предложила я, попрямляясь, наконец, ловить рост и отряхивая руки от лет сто копившейся здесь пыли. «Заперто. Попробую выбить». Послышалась серия глухих ударов, во время которых я отчаянно боялась обрушения тоннеля на наши многострадальные головы. Земля сыпалась с потолка от ударов, с т а а л а каменная кладка. Некоторые булыжники так и норовили выскочить из своих гнезд. Вскоре настойчивость Горыныча была вознаграждена оглушительным треском. Дверь поддалась, и змей смог, наконец, перевести дух. Фу, ну и крепкие у них двери. Небось, дуб. Или еще ч е о покрепче. За дверью оказался еще один каменный проход. Все, что мы слышали, кроме своих шагов, разумеется, звуки, капающие со стен воды. Осторожно продвигаясь вперед, я тихо радовалась, что на сей раз ведет Горыныч. По крайней мере, учить раздавленное в стену мне не грозит. Коридор пошел резко вниз. И мне вспомнилась легенда о Минотавре. Чудовище жило в каменном лабиринте. Мифический герой победил Минотавра, сразив его мечом. А меча-то у нас и нет – Оставалось надеяться, что подземелье не таит себе ч у д о в и щ а то прям не знаю, как будем выкручиваться. «Я нашел еще одну дверь», – оповестил Горыныч. «Ну, что сказать, везет ему на двери сегодня». Надеюсь, повезет и на выход. Что-то это подземелье начинало надоедать. «Ломать будем», – заинтересовался змей, з а т а е н н о й надеждой в голосе. «Ломай», – махнула рукой я. «Пусть развлечется».